Она не наступала. Я только все уменьшался, а невидимое небо, невидимый горизонт, все пространство, лишенное форм, туч, звезд, отступая и увеличиваясь, втягивало меня в свой центр. Я пытался зарыться в постель, но подо мной ничего не было. Мрак больше ни от чего не спасал. Стиснув руки, я закрыл ими лицо, но и лица у меня уже не было. Пальцы прошли насквозь, хотелось закричать, завыть. Серо-голубая комната, вещи, полки, углы, все матовое, все обозначено только контурами, лишено собственных красок. В иллюминаторе ярчайшая перламутровая белизна безмолвие. Я обливался потом. Покосившись на Хэри, я увидел, она смотрит на меня. У тебя не затекло плечо? Что? Хэри подняла голову. У нее были глаза такого же цвета, как и комната. Серые, лучезарные, под черными ресницами. Я почувствовал тепло ее шепота раньше, чем понял ее слова. Нет. Ах да, затекло. Я положил руку на ее плечо и вздрогнул от прикосновения. Потом я привлек ее к себе. Тебе снилось что-то страшное? Снилось... «Да, снилась, а ты не спала?» «Не знаю. Кажется, не спала. Мне не хочется спать. А ты спи. Почему ты так смотришь?» Закрыв глаза, я чувствовал, как равномерно, спокойно бьется ее сердце там, где булка стучит мое. фория, подумал я. Но меня больше ничто не удивляло, ничто, даже мое равнодушие. Страхи отчаяния миновали. Я ушел от них далеко, так далеко, как никто на свете. Я прикоснулся губами к ее шее, а потом ниже, к маленькой, гладкой, как стенке раковины впадинки. И здесь тоже бился пульс. Я приподнялся на локте. Мягкий рассвет сменился резким голубым заревом. Весь горизонт пылал. Первый луч стрелой прошел через комнату. Все заблестело, луч радугой преломился в зеркале, на ручках, на никелевых трубках. Казалось, что на своем пути свет ударяет в каждую плоскость, желая освободиться, разнести тесное помещение. Смотреть было больно. Я отвернулся. Зрачки у Хэри сузились. Она подняла на меня глаза. «Это день наступает», — глухо спросила Хэри. Все было не то во сне, не то наяву. Здесь всегда так, дорогая. А мы? Ты о чем? Мы здесь долго пробудем. Мне стало смешно, но неясный звук, вырвавшийся из моей груди, был мало похож на смех. Я думаю, довольно долго... «Тебе не хочется?» Она, не мигая, внимательно глядела на меня. Моргает ли она вообще? Я не знал. Хэри потянула одеяло, и на ее руке зарозовело маленькое треугольное пятнышко. «Почему ты так смотришь?» «Ты красивая!» Хэри улыбнулась из вежливости в ответ на мой комплимент. «Правда?» А ты смотришь так словно. Словно что? Словно ищешь чего-то. Ну что ты говоришь? Нет, не ищешь. А думаешь, будто со мной что-то произошло, или я тебе что-то не сказала? Что ты, Хэри? Раз ты отпираешься, значит, так и есть. Как хочешь запылавшими стеклами рождался мертвящий голубой зной. Заслоняя рукой глаза, я поискал очки. Они лежали на столе. Встав на колени, я надел очки и увидел в зеркале отражение Хэри. Она ждала. Когда я снова сел рядом, Хэри улыбнулась. «А мне?» Я не сразу понял. «Очки!» Встав, я начал шарить в ящиках на столике у окна, Я нашел двое очков, те и другие были слишком велики, подал очки Хэри. Она надела одни, потом вторые очки съезжали ей на нос. С протяжным скрежетом поползли заслонки, закрывая иллюминаторы. Через минуту на станции, которая как черепаха спряталась в свой панцирь, наступила ночь. На ощупь я снял с Хэри очки и вместе со своими положил под койку. «Что мы будем делать?» — спросила Хэри. «То, что делают ночью, спать?» «Крис!» «Что? Может, сделать тебе новый компресс?» «Нет, не надо. Не надо, любимая». Говоря, я сам не понимал, притворяюсь я или нет. В темноте я обнял ее хрупкие плечи, и, чувствуя их дрожь, Внезапно поверил, что это Хэри. Впрочем, не знаю. Мне вдруг показалось, обманываю я, а не она. Хэри, такая, как есть. Потом я несколько раз засыпал, вздрагивая, просыпался, бешено колотившееся сердце постепенно успокаивалось. Смертельно измученный я прижимал к себе Хэри. Она осторожно прикасалась к моему лицу, к колбу, проверяя, нет ли у меня жара. Это была Хэри. Самая настоящая Хэри. Никакой другой быть не могло. От этой мысли что-то во мне изменилось. Я успокоился и почти тут же уснул. Меня разбудило нежное прикосновение. На лбу я почувствовал приятную прохладу. Мое лицо было накрыто чем-то влажным и мягким. Потом это мягкое медленно поднялось. Я увидел склонившуюся надо мной Хэри. Обеими руками она выжимала над фарфоровой мисочкой марлю. Рядом стоял флакон с жидкостью от ожогов. Хэри улыбнулась мне. «Ну, ты и спишь», — сказала она, снова накладывая марлю. «Тебе больно?» «Нет», — я сморщил лоб. «Действительно, ожога не ощущалась». Хэри сидела на краю койки, завернувшись в мужской купальный халат, белый с оранжевыми полосками, ее черные волосы рассыпались по воротнику. Она высоко до локтей засучила рукава, чтобы они не мешали. Мне страшно захотелось есть. Пожалуй, часов двадцать у меня ничего не было во рту. Когда Хэри сняла с моего лица компресс, я встал и увидел два лежащих рядом совершенно одинаковых белых платья с красными пуговицами, Одно, которое помог ей снять, разрезав, и второе, в котором она пришла вчера. На сей раз она сама распорола ножницами шов, сказав, что застежка, вероятно, сломалась. Эти одинаковые платья были самым страшным из всего, что пережил я до сих пор. Хэри возилась в шкафчике с лекарствами, наводя в нем порядок, Я незаметно отвернулся и до крови укусил себе руку. Не сводя глаз с платьев, вернее, с одного и того же, повторенного дважды, я попятился к двери.